Четвертый. Отпустил главных заводчиков воровства башкирских старшин, не отослал в комиссию башкирских дел к следствию и розыску. Пятый. Не исполнил решение консилиума тысячи семьсот тридцать шестого года, не выслал воинских команд для скорейшего прекращения башкирского бунта ранней веснойю и в распределении по границе войск учинила плосность. Шестой. В 1737 году подал неосновательное представление, что полковник Бардыкиевич брал башкирских лошадей, скота и прочее, и тем привел Бардыкиевича к следствию напросто. В 1740 году комиссия оправдала его, с чем согласились и кабинет министров, поэтому взыскать статищего жалование, которое не получил Бардыкиевич во время следствия на дни. Татищев прислал оправдание. Строение в Самаре производил он не без указа, ибо в инструкции Кириллову и ему велено поступать по своему рассмотрению, и в строении городов дана полная власть. Относительно казённой посуды всё вычтено из жалования тогда же, на что он имеет квитанцию. Юфть требовалось в казну, и он продал свою суступкую против торговой цены. Относительно взято ковчінами, волками и лошадьми челобичков нет и судить нельзя. О цене кроме доносителя никто не показал, но о таких дорогих лошадей у кайсаков где они куплены никогда не бывал. С отпущенного башкирского лошади он не брал, а что ханские дети дарили лошадей, то не брать было нельзя по обычью и он отдарил их гораздо богаче. Казаки также дарят лошадей по обычаю своему, за что командиры их угощают, и это известно всему генералитету и военной коллегии. По совести он не помнит, чтоб взял Скубышкина. По форме суда и указам Петра Великого доносителям-очеловечкам должно к суду явиться со всеми документами. Тевкелев, Бардукевич и иноземцев ничего не доказали, справки вожены, и курьером прогоны даваны напрасно. Чтоб суди и приказанным служителям, кто с суда платил жалование, о том в указах и уложениях нет. Между тем, двадцать первого мая Бестужев доложил императрице, что необходимо переименить Астраханского губернатора, потому что он в ссоре с наместником Калмыцкого ханства, сам Татищев просит об увольнении от Астраханского губернаторства, а наместник просит об отрешении Татищева от калмыцких дел. Императрица согласилась. Винозначило преемником Татищева Оберпрокурора Брылкина, но указ об этой перемене не подписывался целый месяц. 22 июня Бестужев опять доложил, что Татищева надобно поскорее переменить, потому что дон Догдаши по вражде к нему может уйти на Кубань или в Персию. Елисавета отвечала, что перемена уже решена, но исполнена будет после свадьбы великого князя. В самом сенате приговор на Татищева мне обошелся без протеста. Оберпрокурор Брылкин объявил, что имеет сомнительство: первое, присужденные комиссии юкавзысканию ко с прочих деньги взыскать велено с одного Татищева, а те люди на него по нескольким пунктам не доказали; второе, вина ему отпущена по милостивым указам 1741 и 1744 годов и губернатором быть. невелено тогда, как в этих указах повелено возвреченных из ссылки годных определить по-прежнему в службу их делам. После брачных торжеств указ написан в таком смысле, что Татищеву, сдав дела своему преемнику, ехать из Астрахани и для излечения болезни жить в деревнях. Татищев пропортировал в Сенат, что за высочайшую милость рабский благодарствует. что у него есть деревни в Дмитровском уезде, но за тяжкую болезнью доехать до них не может и будет зимовать, если где случится на пути.